Глава вторая. Эльза. О, боже. Об этом вечере ещё долго будет говорить весь город. Насколько я знаю, на мероприятии запланировано несколько крупных фейерверков, не уступающих тем, что в разные стороны разлетаются от Бурдж-Халифы в новогоднюю ночь. Выступление Бьонсы, которое организаторы мероприятия привезли из США за 20 миллионов долларов. При этом концерт её продлится всего час. Также на форуме анонсированы различные иммерсионные световые шоу: "Роскошный сад", "Утопающий в шуме искусственных водопадов" и многое другое. Сам форум продлится три дня. Большинство гостей остановились в гостиницах у резиденции. Я так и не поняла, кому она принадлежит. Раньше я её не видела. Сегодня праздничный вечер, с завтрашнего дня начнутся деловые мероприятия и презентации, выступления спикеров. На третий день они, кажется, планируют гонки Формулы-1 и другие спортивные мероприятия. Подозреваю, что сам форум создан с целью нетворкинга и отмывания денег, а у меня на нём свои цели. Правда, пришлось от зоркого взгляда Джавада, но с помощью Миши мне удалось оказаться в одной машине с ней и Ароном, чтобы отправиться на долгожданное мероприятие. У меня солнечное сплетение в спираль скручивает от одной лишь мысли, что скоро моя жизнь изменится. Я чувствую себя Элли, отправившейся к волшебнику из страны Оз. Только Леонель может мне помочь, только он, если захочет. Конечно, я еду туда не для того, чтобы тусить и развлекаться в обществе высокопоставленной публики, и искать себе богатого мужа. Такие мероприятия давно стали частью моей работы. Моя главная задача найти Леонеля Голденштерн, что довольно сложно, учитывая то, что я понятия не имею, как он выглядит. Верхушки мировых элит тщательно скрывают свои лица, и на это есть веские причины. Никто не хочет быть убитым на собственном мероприятии. Я много раз пыталась найти информацию о Леонеле и его фотографии. Но Google на подобный запрос выдаёт лишь различные теории заговора без конкретных картинок. Говорят, что эта семья пишет сценарий для всех мировых политиков, создаёт программу для огромных держав. Именно эта семья управляет всеми деньгами и в любой момент может перекрыть доступ к бабкам любым неугодным соперникам. Говорят, что всего правящих семей семь, и все они разбросаны по миру. Конкретно Голденштерн берут своё начало из европейского дворянского рода, семейное древо которого ведётся со времён эпохи Возрождения. Никто не знает наверняка, что правда, а что вымысел, как я поняла, в каждой части света правит своя династия. Я прочитала книгу про масонов, иллюминатов, тамплиеров, друидов, розенкрейцеров, в ней перечислялось немало религиозных, политических и мафиозных структур. Но на сто процентов верить написанному невозможно. В любом случае, правды мне всё равно никто не скажет. Я никак не связана с этой семьёй. И если честно, уверена, что такие люди живут по принципу деньги к деньгам. Поэтому они все и женятся друг на друге, умножая капиталы богатых семей и сохраняя свою кровь. Никогда так называемый король не женится на девушке с улицы максимум, что светит простым смертным статус любовницы. В статьях упоминалось пара исключений, в частности, они касались Восточной династии. И всё это жутко интересно, конечно, но мои задачи приземлённее. Я не собираюсь соблазнять Голденштерна с целью того, чтобы выйти за него замуж и очистить его казну, чтобы я там не говорила Прайсу. Хотя Было бы так интересно проверить, вышло бы у меня провернуть данную афёру. Как бы там ни было, этот форум прямое доказательство того, что существование баснословно богатых семей и управленцев мира не сказка. И что-то мне подсказывает, что я смогу найти Леонели благодаря своим дедуктивным способностям. К тому же, говорят, он помешан на искусстве и различных реликвиях, содержащих в себе тайные символы. Возможно, его выдаст костюм с таинственной символикой или украшение. А возможно, он упростит мне задачу и сам выйдет на сцену, чтобы поприветствовать гостей. Как и ожидалось, в огромной зоне пропуска у ворот, открывающих нам вход на мероприятие, нас тщательно проверяет. Мы отправляемся на мероприятие с Ароном и Мишей на его машине с личным водителем. Авто тщательно досматривают А когда мы выходим из него, чтобы пройтись по подъездной аллее к дворцу, сталкиваемся с металлодетекторами. Но это ещё не всё. Апогей секретности становится тот факт, что у всех отбирают мобильные телефоны. Фото- и видеосъёмка со стороны запрещены. И это хороший знак, который я отношу к возможному появлению Леонеля. Раздражает только строгий дресс-код. Я не знаю, с чем это связано, но в пригласительных чётко прописано, что женщина может попасть на данное мероприятие лишь в абае или строгом костюме, закрывающем плечи и колени. Говорят, это связано с визитом шейхов и принцесс из ближневосточных стран, столь важных гостей не стоит смущать наличием полуголых дубайских красоток. Иначе серьёзное мероприятие превратилось бы в секс-вечеринку. Отчасти это правильно. Мы находимся в восточной стране, и организаторы мероприятия вынуждены отдавать дань уважения культуре принимающего мероприятия. С другой стороны, моё платье, которое я собираюсь продемонстрировать обществу, в правила правил кода никак не вписывается. Драган сказал, что правила существуют для того, чтобы их нарушать, и сегодня он увидит, что в этом я с ним абсолютно солидарна. Не хочу думать о том, что будет, если мы встретимся. Уверена, что все присутствующие модели и жены олигархов будут соревноваться между собой не своими замысловатыми нарядами, а роскошными бриллиантами, сияющими на их шеях и запястьях. Миша остановила свой выбор на брючном костюме белого цвета, а я выбрала для себя бежевую абайю, инкрустированную пыльцой из белого золота. Спасибо за то, что голову покрывать не заставили. И я здорово отыгралась на своих волосах, уложив их в мягкие и упругие локоны. Образ дополнила сверкающим ободком, визуально напоминающим корону. Вот это размах. Заворожённо выдыхает Миша, оказавшись перед главным входом во дворец. Честно говоря, он больше похож не на восточный, а на европейский замок. Это Версаль, расположенный в пустыне, только гораздо меньших размеров. Красивое здание утопает в огнях и лазерном шоу. Современность и старина миксуются друг с другом, создавая впечатляющий эффект. Из колонок, закреплённых на пальмах, доносится классическая музыка в новой аранжировке. Это придаёт всему происходящему уникальное звучание, и ты сразу чувствуешь себя в эпицентре сказки. Все мужчины в смокингах, на которых при большом желании не найти ни пылинки, В воздухе царит запах денег и власти, приправленный нишевыми парфюмами и пафосными разговорами. Здесь всё от кутюр, даже бокалы для шампанского с логотипом «Версачи». Шейхи в своих белоснежных кондурах и национальных нарядах, окружённые сразу большим количеством спутниц в тёмных абайях. Кажется, среди гостей я видела принца Дубая и Павла Дурова что не раз возглавлял список самых богатых людей этого города. Кстати, до него мы СКС так и не добрались. Интересно, он правда извращенец, как ходят слухи. Гипнотизирующая игра света в каждой детали декора. Начинает фонтанов, подсвеченных всеми цветами радуги, заканчиваем мраморным полом, на котором то и дело вспыхивает загадочная символика. То это древнеегипетские иероглифы, то арабская вязь том матричные цифры, ассоциирующиеся с языком будущего. Наверное, таким образом нам показывают неумолимый ход времени жизни. А огромные часы с изображением знаков зодиака вместо цифр напоминают об этом. Что ещё удивительно, так это то, что шампанское разносят роботы, а не официанты. Да уж. А которые я проворачиваю с Ванессой, здесь прокрутить невозможно. Внутри дворца обстановка не менее впечатляющая, чем снаружи. Это даже не королевский размах, а императорский, при этом максимально урбанизированный, если можно так выразиться, находясь во дворце. Сочетание старины и современности поражает воображение. Например, первым, что бросается в глаза, когда мы оказываемся в главном зале, является три супермодных спортивных кара, украшающих подъём на винтовую лестницу. Вид у неё при этом такой, словно её только что телепортировали сюда из XVII века. Но вишенкой на торте в необычной атмосфере мероприятия служит гигантских размеров шар, парящий прямо в воздухе под куполом зала. Плотный, тяжёлый глобус, олицетворяющий всю нашу планету, зависший прямо на том самом месте, где должна висеть люстра. Он постоянно вращается вокруг своей оси и наглядно демонстрирует собой точки земного шара, охваченные днём и ночью одновременно. Потрясающая игра света делает эту модель нашей планеты такой живой и динамичной, что на мгновение мне кажется, словно я парю где-то на далёкой орбите и смотрю на Землю из космоса. С ума сойти. Разделяю эмоциями и слегка задрав голову. Как они это сделали? Как видите, за деньги возможно, любая магия, прагматично замечает Аарон, приобнимая Мишу за талию. Привлекательный, молодой, высокий, успешный, всё, как она рассказывала. Для меня парень подруги существо без пола, но я же вижу, какой он красавчик. В глазах, правда, хитрецями лекает, но негатива он у меня не вызывает. А читаю я с лиц хорошо. Арон действительно хорош собой и не сводит глаз моей подруги. Моё сердце трепещет, тайно радуясь за мою писательницу. Она заслуживает прекрасных отношений. И я очень надеюсь, что Арон не из игроков, которые лишь имитируют любовь, чтобы временно потрахаться с девушкой, а потом выкинуть её. В Дубае таких много, и мне хочется её предостеречь, но я не стану потому что не хочу переносить на неё свои опасения. Если моя сказка однажды разрушилась, это не значит, что у неё будет так же. К тому же, без Арона я бы здесь сейчас не стояла. Он определённо появился в жизни Миши в самое необходимое для того время. Только великий человек способен создать нечто подобное. Интересно, кто всё это придумал? Первый глоток шампанского оседает на языке пряной сладостью. Потрясающее шампанское. Никогда не пила ничего подобного прежде. Это настолько изысканный вкус, что мне кажется, что мои вкусовые рецепторы в абсолютной эйфории. Могу узнать Эльза. Но знаю Лионель, с уверенностью могу сказать, что шар его идея. Приподнимая брови, замечает Арон. У меня даже сердце начинает клокотать в горле от волнения. Ты знаешь одного из создателей мероприятия, Лионеля?» «О, да. очень скрытный молодой человек, но у него есть свой круг приближённых. Мне доводилось бывать в нём, поскольку он заинтересован в работе моего аукционного дома и в предметах искусства. Леонард Голденштерн – крупный коллекционер и обожает пополнять своё наследство редкими экземплярами. Так ты с ним знаком лично? Меня распирает от любопытства. Я даже забываю включать профессионализм и хитрость. Расскажи подробнее о своей работе. Даже не представляю, насколько начитанным, мудрым и наблюдательным нужно быть, чтобы отличать копии картины и реликвий от подделок. «С осторожной лестью обращаясь к Орону, разумеется, чтобы он открыл мне больше подробностей о сотрудничестве с Леонелем. Лесть всегда развязывает язык. Конечно, знаком. Он обожает работы Ван Гога и Пикассо. Я нашёл для него много подлинников знаменитых картин. Собственно говоря, его интересуют и не только картины. Хотя он и сам рисует. Честно говоря, сотрудничать с Леонелем всегда приятно. Работать с самыми дорогими картинами в мире одно удовольствие. Сколько примерно может стоить подобная картина? Я останавливаюсь напротив изображения обнажённой женщины. Глядя ей в глаза, мне так и хочется поинтересоваться: "Какого чёрта тебе можно нарушать правила, а мне нельзя?" Это пару миллионов. Я едва ли не давлюсь шампанским. Конечно, я в этом не разбираюсь, но я никогда бы не отдала столько денег за картину. Всегда была равнодушна к живописи. А самая дорогая достигает 300. Чего? Миллионов? Ты шутишь? Нет. А теперь посмотри, сколько их здесь. Арон окидывает взглядом большой зал, переполненный людьми, ведущими светские беседы. Причём эти Всего лишь предмет декора, а уже стоит немаленьких денег. Уверен, самые ценные он бережно хранит в надёжном месте. Но я думаю, ни для кого не секрет, насколько богат Голденштерн. То, что пишут в Гугле, правда, подмигивает Аарон, заставляя меня вспомнить выдержки из статьи про мировую элиту. И этот земной шар только подтверждает нам это. Интересно, каково это, когда в твоих руках такая чудовищная власть? Что чувствует этот человек? человек ли он задумавшись я опустошил бокал шампанским до дна и принимаясь за второй этот робот словно чувствовал что я вот-вот без алкоголя останусь не знаю что но если честно я ему не завидую в его службе безопасности насчитывают сотни человек это максимальная несвобода радись я в такой семье сбежал бы в далёкую глушь а ещё лучше инсценировал свою смерть лишь бы избежать такой гигантской ответственности. И однажды обедал с ним в нашем аукционном доме, его безопасники час следили за стаканом с водой, потом дали попить одному из сотрудников. Это делается для того, чтобы убедиться, что вода не отравлена. Если есть предпосылки и опасения, то да. Как известно, отравление это издревле популярный способ устранить главу государства. Также охрана стирает его отпечатки пальцев и всё такое делится со мной сокровенной информацией о Арон. Миша всё это время ласково смотрит на своего мужчину, а он поглаживает её в районе талии. Поэтому он и находится в тени. Не думаю, что мы увидим его близко. Здесь слишком много народу. Он страшный интроверт-затворник. Скорее всего, он, если и покажется, то будет вещать со сцены. То есть с ним невозможно познакомиться. Насколько я знаю, он женат Эльза. Зачем тебе это? Тут море более доступных и успешных мужчин. Мне это не подходит. А дети у него есть? Насколько я знаю, нет, но я не уверен. Я всего лишь президент аукционного дома. Именно на моём аукционе он выкупил одну из самых дорогих картин в мире, авторство которой приписывает Леонардо да Винчи. Как истинный фанат своей работы, Арон готов говорить об этом вечно. Узнав всё необходимое, я покидаю сладкую парочку в пользу выхода на разведку. Всё по-прежнему. Вокруг не найти и квадратного метра без рафинированного мужика в смокинге. И метра не пройти без отголосков разговоров об искусстве, деньгах и коллекционных машинах. Мне хорошо знакомы темы олдмании, и я умею легко их поддерживать. Стараюсь не привлекать внимания, накидывая капюшон абаи на голову. Примечание. Old — старые деньги. Унаследованное богатство устоявшихся семей высшего класса или человек, семья или род, обладающий унаследованным богатством. Внезапно мой цепкий взгляд замечает драгона. Мужчина находится на безопасном от меня расстоянии, а у меня всё равно земля из-под ног уходит. Он такой красивый в этом графитовом смокинге, аж дух захватывает. «Я лечу в бездну без парашюта. Такой сексуальный, широкоплечий, высокий, такой невыносимый в своей породе, в бешеной энергетике, сражающей на повал. Я вижу, как на него смотрят голодные женщины, выделяя его среди других мужчин. Хотя здесь даже старички выглядят роскошно. Ещё бы, с их-то деньгами. Я немного теряю равновесие, замечая миловидную блондинку рядом с Прайсом. Он обнимает её, что-то интимно нашоптывая ей на ухо. Чёртова искортница. Выглядит довольно вызывающе в чёрном, полностью обтягивающем чувственные изгибы платья. Он даже девушку выбрал с моим почерком, решил заменить оригинал дешёвой копией. Невольно сжимаю ладони в кулаки, едва сдерживая дикое желание подойти к ней. И расцарапать мисс Бэйби Фейс. Вздрагиваю, когда Прайс начинает смотреть в мою сторону. На расстоянии мой взгляд чувствует, и иного объяснения быть не может. Прячусь в толпе, погружаясь в разговоры присутствующих. Кто же создал такую красоту? Какой ювелир делал тебе это украшение? Ах, это ручная работа. Имя ювелира я не раскрываю. Доносятся голоса из разных сторон. Вы слышали? Какой скандал в парижском доме моды. Вы видели эту возмутительную рекламу? Что это? Чёрный пиар? Восхитительное мероприятие. Атмосфера, еда, музыка, а шампанское. Ничего подобного в жизни не пробовала. Тут, я согласна. Всё так сдержанно и изысканно, чудно. Я поражена. А где же хозяин вечера? И когда презентация биохакерских новинок, милый? Уверена, мы приобретём что-нибудь, чтобы ты был всегда молодым и красивым. Подслушиваю разговор молодой девушки и её партнёра, что годится ей в отцы. А вам, мне кажется, что довольно скучно, спрашиваю я, вторгаясь в разговор к толпе девушек, обсуждающих дизайнерские платья и мероприятия от Шанель. Эти наряды просто трэш. Такая серость. Зачем они заставили нас это напялить? А вы вообще кто, простите? Смерив меня уничтожающим взором, поворачивается ко мне одна из девушек. Узнав ней Келли, я выпиваю ещё один бокал шампанского и немедленно ретируюсь. Так, пора переходить к делу. А не видно и не слышно. Пойдём, дорогая, в той части зала начинается аукцион. Тебе нужно подготовить твое платье на манекене. Миша хватает меня за руку, находя у робота шампанским. Какой это бокал? Работа китайского художника Чэнь Джуна. 6 драконов. «Свиток XVIII века Стартовая цена 100 тысяч долларов. Объявляет Аарон, обращаясь к мужчинам в смокингах и их спутницам, заполнившим все посадочные места в зоне аукциона. Лот за лотом, за каждый предмет искусства идёт ожесточённая борьба, заканчивается громким ударом молотка и возгласом продано. Я проникаюсь духом азарта, царящем в воздухе. Уже самой что-то купить хочется или скорее нарисовать, когда видишь, за какие деньги можно продать своё искусство. Спустя некоторое время лоты представляют собой предметы нового времени. Книга Миши в коллекционном издании продаётся за 70 тысяч долларов, что весьма неплохой результат для предмета, у которого ещё нет многовековой истории за плечами. Поздравляю, дорогая, обращаясь к подруге Щебичу, я ожидая момента, когда Арон заговорит про моё платье. Отличный результат. Куда потратишь деньги? Ещё не решила. Может, на твоё платье? смеётся девушка. Кстати, где оно? Ты нашла манекен? Следующий лот платье Возрождение из пепла дизайнера Эльзы Эймс. Обратите внимание на детали. Корсетный верх платья инкрустирован кристаллами Swarovski в сочетании с перьями. Стартовая цена 10 тысяч долларов. Объявляет Арон. А я недолго думая выхожу прямо на сцену. Чувствую, как на меня устремлены десятки пар глаз. Скоро на меня будут смотреть сотни. Мне нужна провокация. Мне нужно, чтобы меня заметили. И пусть я рискую быть выгнанной с этого мероприятия. Истина проста: без риска нет кайфа. Я всегда иду ва-банк и обожаю безумие. Вот и всё. все взгляды обращены на меня. Софиты бьют по глазам, и я чувствую себя так, словно вышла в прямой эфир государственного канала, полностью обнажённой, или разгуливающий ногой по Таймс-сквер или Пикадилли, на всех площадях мира одновременно. По залу проходит взволнованный гомон, в то время как я выше поднимаю голову и расправляю плечи. Возмущение многих присутствующих нарастает, А я с восторгом рассматриваю своё платье в одном из боковых зеркал. Ручная работа, перья, которые невозможно достать просто так, и невообразимо чистые кристаллы, сияющие словно бриллианты. Красное платье огненной птицы, подчёркивающее все изгибы моей фигуры и красивую зону декольте. Все модели из Кортницы девятцы роскошным шампанским В то время как несколько женщин и мужчин, облачённых в национальную восточную одежду, стремительно покидают зал. Кажется, моя откровенность оскорбила и задела чьи-то чувства и религиозные взгляды. Арабские женщины жуткие собственницы, а мужчины на официальных мероприятиях не могут себе позволить так откровенно пялиться на провокационно одетую женщину. Но помимо осуждающих возгласов, я слышу и восхищённые Меня можно ненавидеть, можно желать мне смерти или потери всего, чем одарила природа. Можно любить и обожать, быть одержимыми мной. Можно обсуждать, критиковать, восхищаться. Единственное, что остаётся невозможным, оставаться ко мне равнодушным. Так было всегда, с самого детства. Даже будучи маленькой девочкой в грязных обносках, я выделялась из группы ярким пятном. Бог подарил мне дьявольскую красоту, забрав взамен душу. Любовь родителей, счастливое детство, тёплый и уютный дом это и есть душа. Попрошу тишины, дамы и господа. Ударив молотком, по кафедре, заявляет в микрофон Арон. Сохраните спокойствие. Начинаем торги. тысяч дама в третьем ряду слева. За моё красное платье начинается стремительная и не менее кровавая битва. Я кружусь на месте, улыбаясь и отправляя воздушные поцелуи всему залу. Несколько бокалов шампанского кружат меня с неимоверной силой, а я кружу весь зал своим раскрепощенным поведением. Все женщины продолжают кусать локти, наблюдая за тем, какими взглядами меня одаривают присутствующие мужчины, являющиеся самыми вкусными сливками, а другие только и успевает поднимать свои таблички. Внезапно во время поворота вокруг своей оси я замечаю то, что заставляет меня замереть на месте, и едва ли не упасть прямо на сцене. Я подворачиваю ногу под аккомпанемент злорадного женского смеха. Это алкогольная галлюцинация, видение? Быть может, мне в шампанское подмешали наркотик? Я замираю, вглядываясь в черты лица мужчины восседающего на балконе большого зала. Раньше я его не видела. Очевидно, он был скрыт охраной, которая разошлась в сторону и теперь стоит по оба его плеча. От взгляда мужчины меня бросает в жар. Кости до ломоты горят под кожей. Ноги не держат. Пространство калейдоскопом вращается вокруг моей оси. У мужчины, который так пристально, внимательно и до невозможного одержима разглядывает меня, Лицо очень хорошо знакомого мне человека. У него лицо Джеймса. Нет, не так, у него лицо Джеймса, моего погибшего мужа, человека, у которого есть могила, на которую я долгое время приносила цветы, когда у меня ещё была такая возможность. Я не понимаю. В моей крови точно наркотики. Мужчина встаёт с антикварного кресла, всем своим видом напоминающим трон, и хватается за изгородь балкона, продолжая смотреть на меня. опуская взгляд вниз, пытаясь побороть тошноту, вызванную шоком. Это Джеймс. У меня нет никаких сомнений. Я так долго изучала его лицо на тех самых совместных фотографиях, что хранила в альбоме. Тот самый альбом, который украла Кэс. Мой драгоценный осколок памяти, что важнее миллиона долларов. Хотелось бы, чтобы этот альбом сейчас был у меня в руках. Серые глаза для многих блёклые и бесцветные, но для меня самые завораживающие в мире, обещающие и загадочные. тысяч». Словно сквозь севату доносятся до меня. 400, 500, кто больше? тысяч по телефону. тысяч раз «Шестьсот пятьдесят тысяч. пятьдесят тысяч раз. Шестьсот пятьдесят тысяч два». причлеит ставки Арона, пока я пытаюсь собрать себя по частям. Миллион сразу. Миллион долларов раз. Миллион долларов два. Миллион долларов три. продано. Платье уходит к мистеру Голденштерн. Поздравляю, драган. Ещё одним выстрелом в сердце звучит голос Арона. К мистеру Голденштерн. Мать вашу, что здесь происходит? Мне кажется, моё сердце вот-вот разорвётся от недоумения. Голова кружится с невероятной скоростью, но я всё же успеваю схватиться за кафедру и не упасть. "Тебе плохо?" шепчет Арунд, заметив моё состояние. "Что происходит, Эльза? Тебе нужно полежать. За сценой есть комната отдыха". Я смотрю в зал, и концентрируя взгляд на драгоне. Он выжигает кровавые стигматы на моём теле явно выражая таким образом свой гнев и ярость, я не понимаю, почему он так смотрит на меня. Вариантов немного. А. Он зол, что на меня пялится весь зал, поэтому немедля купил платье, перекрыв ставки. Б. Он в ярости от того, что я сбежала из отеля и попала сюда без его помощи. Но и это черт возьми неважно, потому что миловидная блондинка начинает виснуть у него на шее. И покрывает поцелуями его шею. Внутри меня всё немеет, превращаясь в лёд. Удушающая ревность вонзается в душу льдистыми иглами. Я вижу, что между ними стёрты все границы на языке тела. Так может быть только если двое уже трахались. И не то, чтобы кто-то кому-то принадлежит, но меня почему-то всё равно выворачивает. Вдруг драгона и его шлюху окружает охрана, закрывая мне весь обзор на этих двоих. Арон, едва ли не задыхаясь, спрашиваю: "Почему ты назвал мужчину, купившего платье, Голденштерном? Потому что он Голденштерн?" Пожимая плечами добивает меня Арон. "Один из братьев Голденштерн. Правда, он полукровка, но всё же Артур, Лео, Драгон – те самые братья Голденштерн. Видимо, его любовнице понравилось твоё платье." У меня земля, в которой раз за вечер просто исчезает под ногами. Я вспоминаю фотографию, которую нашла в кабинете дракона, сопоставляю факты. Невероятные и ужасающие, словно разыгранные кем-то по сценарию и нотам, но тем не менее факты. Вот и ответ, почему Джеймс и дракон знают друг друга. Они мать их братья, и оба из них сейчас находятся в этом зале. Я даже не знаю, что меня удивляет больше: то, что мой муж, кажется, а я всё ещё не могу в это поверить, жив, или то, что Драго оказался Голденштерном, или чёрт возьми, то, что мой муж жив, и он тоже Голденштерн. Как такое возможно? Бог лучший режиссёр, или кто-то вмешался в этот сюрреализм? Я бы и рада прилечь в комнате отдыха, прийти в себя и отправиться за ответами на свои вопросы. Но у меня нет такой возможности. Внезапно в зале раздаётся какой-то подозрительно пугающий хлопок. В следующую секунду всё вокруг затягивается дымом, который я определяю как газ, возможно, просто усыпляющий, возможно, несущий пары яда и смерть. А может, это просто спецэффекты, как в ночном клубе, и сейчас начнётся какой-то пранк-шоу, призванное вызвать эмоции публики. Времени размышлять нет. Что бы это ни было, это действие явно направлено на то, чтобы отвлечь внимание. Я достаю из сумки платок, накрываю им рот и фактически вслепую нахожу запасной выход. Когда за твоими плечами есть опыт выживания в огне, ты первым делом в общественных местах обращаешь внимание на такие вещи. Я всегда глазами ищу огнетушитель и второй выход заранее выстраивая план побега на случай чрезвычайного происшествия. В зале начинают кричать и задыхаться. Вокруг царит паника. Мне удаётся пробраться в безопасное место. Я толкаю плечом дверь и попадаю в сад. Падаю на газон, пытаясь вздохнуть полными лёгкими свежий воздух. Боже, что за жесть происходит? Остановите это. Что? Что это? В момент, когда я пытаюсь встать, меня окружают люди в чёрных костюмах и тёмных очках. Их лица обезличены. Натренированные тела одинаковые, как у завербованных солдат. Мужчины хватают меня за плечи, пытаясь увести в сторону, берут меня, скручивая запястье за спиной. Я не собираюсь даваться. пытаясь применить несколько приёмов из восточных единоборств, но их слишком много. Кто вы? Куда вы меня несёте? Что происходит? Мой рот насильно затыкают кляпом после этих слов. Мне остаётся лишь мычать, содрогаясь всем телом. Я уже не понимаю, что происходит. Вся реальность превращается в сплошное размытое пятно. Я ненавижу каждый миллилитр шампанского, что влила в свой желудок, но ничего не исправить. Люди в чёрном становится ещё больше. В какой-то момент они вступают в схватку между собой. Я не понимаю, что происходит, ей-богу, вспомнить бы всё. Вы не на его территории. Слышу сквозь толстый слой тумана в моей голове. Проваливайте. Короткий приказ. Меня тащит по траве в сторону. Сначала мне кажется, что я ослепла от действия газа, а потом ощущаю на своём лице плотную повязку, из-за которой не вижу происходящего. Только чувствую кожу и траву. Слышу, как рвутся и отлетают детали платья. Отнесите её ко мне. Я не знаю, какие эмоции вызывает во мне этот голос. Он не кажется мне знакомым, и это нормально. Но я знаю, кто его произносит, чувствую и подтверждая мои догадки. Он добавляет: "Всё будет хорошо, Илеса". Моё сознание проваливается в бездну небытия и путешествует там до тех пор, пока я не пробуждаюсь на чём-то более-менее мягком, то ли матрац, то ли тахта. Разлепив веки, я осознаю, что очнулась в комнате, напоминающей мне художественную мастерскую. Каждый квадратный метр здесь заставлен картинами. Отличительная черта этих произведений искусства в том, что они поразительно красивые, но изображены на них ужасные вещи: пожары, взрывы, природные катаклизмы, окровавленные деньги. У художника явно нет своего стиля. Он копирует всех по чуть-чуть, творя в разных стилях, от Ренессанса до постимпрессионизма. На многих картинах запечатлены религиозные мотивы, на других сюжеты мифов и древних фантазийных легенд. Такое чувство, что на окружающих меня холстах запечатлена вся история нашего мира, разные её отрывки хаотично разбросанные по большому залу. На полу расстелен огромный холст, словно вместо ковра. Художник только начал работу с цветом над данной картиной, и пока мне трудно понять, что на ней изображено.